Павел Журавлёв «Когда растает дым». Я посвящаю эту аудиокнигу прекрасным дамам, которым неизвестно почему понравилось мое творчество. А в частности, Кате Граковой, Валерии Гуляевой и Лесе Шишковой, без которой эта аудиокнига и не состоялась бы. Огромное вам всем спасибо. Глава первая. Годом весны снег тает, и улицы города Самри заполняются дымом. Впрочем, есть разница между тем, когда пылают города, и тем, когда горят сухие листья, собранные дворниками. Да, каждую осень и весну дворники сгревают в куче засохшую листву и поджигают. Это одна из многих маленьких традиций республики Итор. И она мне нравится, напоминает о доме. В моем родном городе тоже жгли сухую траву. Тот, кто этого не наблюдал, наверняка представит густую пелену удушающего дыма, забивающего сажей ноздри. Однако любой, проведший хотя бы год в бетонном плену Самри, вряд ли когда-нибудь забудет тот легкий аромат леющих листьев. Запах может говорить не хуже голоса, и серый дымок, летящий от лениво горячих кучей сухой листвы и травы, громко заявлял о весне, вступившей в свои права. Этот аромат знаком мне с самых ранних лет. Когда он появлялся на улицах, я знал наверняка, зима уже не вернется. Он был вестником свободы, солившим окончание учебного года, летние каникулы и следующие за ними игры на свежем воздухе. Я всегда любил весну. Прошло время, я стал солдатом. А у солдат, как известно, не бывает каникул. И все же, когда я шел по вечерним улицам Самри с увольнительной запиской в кармане, мне удалось испытать то самое забытое чувство свободы. На 24 часа город был в моем распоряжении, и я собирался взять от жизни все, поскольку предыдущее увольнение благополучно упустил, просидев на галпахте. Увы, когда денег у тебя меньше, чем целомудрие у проститутки, то и диапазон жизненных удовольствий становится таким же плоским, как третья ось координат у двумерной поверхности. Так что все сводится к дешевому фастфуду, который кирпичом лежит в желудке, и к такому же дешевому алкоголю. Или, если проще, к этиловому спирту, разбавленному водой. В тот вечер всего этого водилось в избытке. Праздник протекал на квартире у одного знакомого, единственного оставшегося холостяка из всех моих друзей. Сомневаюсь, что жены других приятелей, даже самых закадычных, были бы рады видеть меня на пороге своего дома, так что холостяки были вынуждены держаться вместе. И я, солдат в увольнении, пьянствовал на съемной квартире товарища не хуже любого студента. Но выпил я не так много, по крайней мере в сравнении с другими участниками веселья. Дело здесь скорее в пропорциях, нежели в количестве. А соотношение еды и дряной выпивки, как всегда, имело явный крен в сторону последней. Словом, все выпитое болезненно булдыхалось в желудке. Я даже уснул лицом вниз, опасаясь захлебнуться, если стошнит. Утро не принесло желанного облегчения. После 8 часов какветского сна я очнулся по-прежнему пьяный и с болящим желудком, готовым вот-вот вывернуться наизнанку. Хмель был не сильнее обычного, я никогда не напивался вдрызг. Но тошнота раздражала, особенно при осознании того факта, что мне предстоял пеший вояж, поездка на автобусе до космопорта, торчание в зале ожидания и, наконец, часовой перелет в челноке. Совершенно неподходящий день для того, чтобы заболеть. Поэтому я, покидая дом приятеля, никто так и не очнулся, чтобы меня проводить, прихватил с собой пакет, на тот случай, если стошнеть в неподходящем месте. Забегая вперед, скажу, что мой железный желудок с достоинством выдержал испытания, а в расположение военной базы я прибыл почти трезвый. Но это в будущем. А пока что я, плавая в хмельном тумане, дефилировал по улицам Самри и вдыхал утренний воздух где уже появлялся знакомый аромат весеннего дыма. Пожалуй, не помешает прояснить обстановку. Нелицеприятные факты из биографии, типа галфтвахты или пьянства могут создать образ опустившегося человека, одного из тех солдат-самоубийц, про которых так любят судачить всякие драматурги и недоучки. Однако никакого падения в моей жизни не было. Да, я отбыл наказание на галфтвахте за драку. Но думаю, когда встречный внезапно плюет тебе в лицо, ты обязательно двинешь этого верблюда пороже. А как иначе? И плевать, что это представитель какого-то там антивоенного движения. Я толерантен. Бью всех без разбору, невзирая на общественный статус, пол, расу и сексуальную ориентацию. А что же касается пьянства... Думаю, любой молодой папаша, обзаведясь первым наследником, ну или наследницей, обязательно нажрется вдрызг и заблюет салатом многие своей супруги. А мне было что праздновать. В 19 лет, как оказалось, я стал отцом. Неплохое достижение, но рядом с некоторыми 13-летними папашами оно меркнет. В общем, пока я пылил в далеком космосе и считался наравне с другими несколькими тысячами человек погибшим, в инкубаторах земного доминиона рос маленький Валерио Груос, сын вашего покорного слуги Винсента Груоса и некой Джоан Баес, которую я никогда в жизни не встречал. Это давно известный механизм. Все военнослужащие земного доминиона, в том числе женщины, находятся в реестре репродуктивных лабораторий куда при вербовке сдают генетический материал. Если солдат погибает, или как в моем случае считается погибшим, то из его генетического материала в инкубаторах происходит зачатие ребенка. Вторым родителям выбирается случайный представитель противоположного пола из реестра. Можно, кстати, оформить пожелание касательно второго донора в специальном бланке. Помимо прочего, не обязательно подыхать в боях. Каждые 20 лет твоей службы в лаборатории все равно будет происходить зачатие нового спиногрыза. Таким образом, я еще не раз становился отцом, невзирая на все предохранительные меры. Ну а пока что где-то на тихой далекой планете, в безопасном интернате, в яслях огукал и пачкал пеленки мой первенец. Увы, первые годы Валерию пришлось расти без родителей. Мне отказывали в усыновлении ровно до тех пор, пока наш с женой годовой доход не достиг нужного прожиточного минимума. Так что все, что я мог покуда делать, это напиваться от радости. Говорят, бог помогает пьяницам. И, видимо, Всевышний действительно принял меня за такового. Как ни странно, в будний день, в час пик узкие улицы Самри не застыли в автомобильных пробках. Я прибыл на территорию космопорта за целых полчаса до отбытия транспорта. Тем временем мой железный желудок, яростно забодавший алкогольное отравление, жадно потребовал завтрак. На те гроши, что у меня остались, я купил пакет жареного арахиса и отправился коротать время сквер, Этокий зал ожидания на открытом воздухе. Умяв половину пакета, я переключился на развлечения популярное среди туристов. Кормление голубей. Подобно многим людям, живших на окраинных планетах, я видел мало животных. Зоопарк колонистов был, как правило, весьма скуден. Птицы, обитавшие на моей родной планете, чурались людей и не поддавались дрессировке. Голуби и воробьев у нас вообще не водилось. Здесь же эти пернатые твари, зная щедрость туристов, буквально пешком ходили по скверу. Один из голубей приземлился передо мной и начал вышагивать туда-сюда, многозначительно поглядывая оранжевым глазом. Я кинул ему один орешек и стал с любопытством наблюдать, как интересно такой здоровый кусок влезет ему в клюв, как выяснилось запросто. Более того, голубь замер на месте и вылупился на меня, как бы спрашивая «И что, все. Я принялся кидать ему орех за орехом, а он жадно поглощал добычу ни на секунду не прерываясь. Тут бы ему и лопнуть от обжорства, но голубиный совет старейшин порешил, что голубю гуль будет слишком жирно трескать орехи в одну морду. К месту кормежки слетелась прочая пернатая братья, включая нахального воробья. Последний ловко выхватывал орехи прямо у голубей из-под крыла. Улетал, а затем возвращался за добавкой. Такими темпами крылатые паразиты моментально опустошили мой пакет. Поняв, что я пуст, птицы отправились попрошайничать в другой угол сквера. Рядом со мной остался лишь тормознутый голубь гуль который еще долго смотрел на меня умоляющим взором. Это были странные два дня. Они не несут себе ровно никакого значения. Потерянное время, как оно есть, иное же дело ощущения. Странно, но возвращаясь в плен казармы крикливых командиров, я чувствовал себя счастливым, И даже свободным. Должно быть, эти чувства пробудил весенний дым. И я тогда понятия не имел, что этот запах, вестник свободы, действительно сулил мне освобождение. Освобождение от гнета одиночества. Что-то такое вертелось у меня в голове на уровне подсознания, но я не обращал внимания. Последние свободные часы я просто наслаждался безмятежностью. Потому что, вернувшись в расположение своей базы, о покое я забыл надолго. Я служу в мобильной пехоте вот уже год. В довоенное время этот род войск считался отстойником для пушечного мяса, куда сбрасывали всех, у кого кроме дурной силы больше ничего не имелось. Однако, с приходом инопланетных агрессоров, престиж мобильной пехоты резко возрос, равно как и ее потери. Помнится, в школе моим учителем физкультуры был старый ветеран, бывший боец МП. Своей службой он гордился и не раз повторял, что мобильная пехота – это и есть настоящая армия. «Остальные только инструмент подают», – говорил он. Что же, старик был прав, как никто другой. Но также, правда, оставалось и то, что мобильные пехотинцы, по сути своей, являлись расходным материалом пусть даже хорошо вооруженным и закованным в броню. Любой признает, что МП – это самое мощное боевое подразделение армии земного доминиона. Наша эффективность жиздится на трех столпах – строгой дисциплине, громких воплях и практически мазохистской беспощадности к себе. Как говорится, тот, кто причиняет себе боль, не боится причинить ее другим. Так что, вернувшись к казармы, Я снова превратился в цепную собаку, у которой в голове умещается не больше трех мыслей – жрать, спать, укусить. С другой стороны, это даже удобнее, почему-то, когда мало думаешь, становится легче жить. У таких, как мы, есть только два спасения – либо увольнительная, либо отправка в бой. Последняя сулит выпуск накопившейся агрессии, поэтому иногда она предпочтительнее. К тому времени отряд Железная Дева, где числился я, закончил пополнять личный состав и был готов к новым операциям. Нам полагалось сменить отряд Ведьмак и продолжить его дело по оттеснению вражеской линии обороны вглубь звездной системы Тианисла. Ведьмак основательно проглядил живую силу Аэрдос, уничтожив несколько их стратегических центров и даже вторгся на планету Аванпост, разгромив опорную базу противника. На этом, однако, представление и заканчивалось. Ибо Ведьмака больше не существовало. Личный состав либо погиб, либо остался в госпиталях. Тем не менее, на поверхности планеты почему-то все еще протекали вялые бои с остатками вражеских сил. Учитывая то, что там остался лишь потрепанный Медсамбат, оставалось лишь гадать, откуда же там взялись войсковые соединения. Глава вторая. Ответ на этот вопрос мне предстояло получить по прибытию. Нас ожидали бескрайние зеленые равнины и частоку лесов на горизонте. Правда, ближе к лагерю Митсамбата сочные луга были уже изрядно прорежены воронками и выжженными участками. Кажется, из иллюминатора я даже рассмотрел обломки бронетехники. Здесь прошли серьезные бои. Перед Железной Девой ставилось две задачи. Укрепление на отвоеванных позициях и уничтожение остатков вражеских сил. Последнее необходимо было осуществить особенно быстро, чтобы Аэрдос не устроили полномасштабную партизанскую войну. Подобное уже случалось, и мне даже доводилось мельком видеть последствия. Дымящиеся руины и ни одной живой души. Просто диву даешься, как хорошо эти твари умеют прятаться. К сожалению, у меня нет карты той местности, такой, как она выглядела в мое время. Все, чем располагает моя коллекция, это нынешняя карта, уже с городами и прожилками дорог. И все же я могу хотя бы примерно обозначить наши позиции. Там, где нынче простирается промышленный район, раньше стояли укрепления, оставшиеся еще от Ведьмака. Чуть ежнее, под их защитой, расположился Митсанбатт. Дальше на север начиналась неконтролируемая территория, на которой можно было ожидать чего угодно. Если мне не изменяет память, то в двух километрах от второй оборонной линии тянулся район, Нынче эту линию пересекает автострада. Это место было заброшено, поскольку не хватало сил на оборону. Железная Дева насчитывала 124 человека. Распределение после прибытия выглядело следующим образом. 50 бойцов формирует ударный отряд быстрого реагирования, 15 человек, в том числе и я, отряжаются в разведчики, а все прочие в гарнизон. Первый этап захвата заключался в том, что мы укреплялись на территории, замыкали ее в кольцо и беспощадно уничтожали всех попавшихся врагов. Разведчикам поручался один из участков в заброшенном укрепрайоне. Там, по словам командира, нас дожидались те самые неведомые бойцы, что держали хлипкую оборону последние две недели. Пользуясь своим знанием территории, они должны были помочь нам обозначить район артподготовки, а также прочесать местность на предмет засад. Как правило, с воздуха затаившихся аэрдос было почти невозможно обнаружить. Гонка технологий в конечном итоге сводит все к первобытным методам. Раз Аэрдос умеет прятаться от лучей радара, то приходится самому заглядывать под все камни. Как всегда на войне, разведчики погибали чаще прочих, нарываясь на такие вот засады. Пережив 2-3 нападения, усваиваешь кое-какие мелочи. Враг чаще всего прячется в траве, нападает со спины и предпочитает рукопашную схватку, чтобы не поднимать шум. Снайперы, как правило, не стреляют по мобильным пехотинцам. Наши приборы позволяют отследить выстрел и моментально нанести ответный удар. Их целью служат люди без скафандров. Мы часто прибегали к такой наживке, вычисляя спрятавшихся стрелков. Я рассказываю это для того, чтобы вы поняли. Противостоять Аэрдо с партизанской войне могут только очень сильные и опытные люди. Тем более странно было узнать, что кто-то все еще сражается с пришельцами, хотя солдат здесь нет уже как две недели. Нам попросту не предоставили нормальных формулировок о принадлежности бойцов, сообщив только позывной. Оставалось предположить лишь, что в лесах действует спецназ. Поэтому представьте наше удивление, когда на позывной ответил женский голос. Лунное дитя, железная танга на связи, принимаю ваши сигналы. На несколько мгновений я утратил дар речи, а затем вместо положенного ответа вырвался дурацкий вопрос. «Из какого вы отряда, Железная Танга?» «Из ведьмака. просто ответила девушка. Язык так и чесался потребовать объяснений, но я все же совладал с собой и сказал «Говорите ваши координаты». Кем бы ни была та дамочка из отряда «Ведьмак», она явно не являлась солдатом. Переговоры по рации проводились без соответствия процедуре, а вычисление собственных координат отняло явно больше времени, чем того требовалось. Сказывалось очевидное неумение пользоваться приборами. Я судорожно пытался сообразить, в чем здесь подвох. Они ожидали нас у разрушенного дота. Пять фигур в скафандрах, с надписями «Ведьмак» на броне. Ошибки быть не могло. Та, что стояла посередине, зачем-то отсалютовала, причем левой рукой, и произнесла уже знакомым голосом. «Бойцы отряда «Ведьмак» в вашем распоряжении!» Рапорт опять не по уставу. Я несколько секунд всматривался в пустой забрала шлема, а затем потребовал «Имя и звание, боец!» «Тора Капрал!» – отчеканила девица «Это рядовые Бреон, Хелис, и Лоткин!» Фигуры в скафандрах кокетливо помахали нам Ясно Тоже женщины Причем с явным отсутствием военной выучки И это они сражаются здесь последние две недели Я отказывался верить в подобное Знакомые мне женщины-бойцы зачастую были куда строже своих коллег-мужчин, когда дело касалось дисциплины. А здесь, дай только им снять шлемы, как сразу начнут строить глазки. Увы, потребовать с них документы я мог лишь по возвращению, когда можно будет безбоязненно вылезти из скафандров. А пока что пришлось удовлетвориться тем, что они знали необходимые позывные, а значит были именно теми, кого отрядили нам в помощь. По крайней мере, они не путались под ногами. Ввиду характера местности, не приходилось пользоваться прыжковыми двигателями, и мы обошлись без скачков. Поэтому мне еще предстояло выяснить, что дамы не умеют прыгать, иначе отправил бы их домой тотчас же. По укрепрайону, точнее по его руинам, мы передвигались пешком. Обозначение района арт подготовки выглядит как урок рисования в школе для умственно отставок что символично, ибо интерфейс разрабатывался как раз для мобильных пехотинцев. Ставишь точки на карте, а затем соединяешь их линии, обозначая границы района. Если есть связь с кораблем или спутником, ты просто тычешь пальцем в нужные места, и координаты высчитываются сами. Если нет, то вычисляешь при помощи своего радара. Пеш со своими подругами уже две недели топталась в здешних местах, поэтому я доверил разметку района ей. Она с явным злорадством обвела несколько областей, в основном пролески, где любили прятаться Аэрдос. Здесь, по крайней мере, дамочка из Ведьмака доказала, что имеет кое-какой опыт. Меня это слегка успокоило. Если ты оказался вдруг рядом с местом бомбардировки, то с непривычки можешь решить, будто началось светопреставление. Выстрелов не видно, снаряды летят быстрее скорости звука. Поэтому с явлением бомбардировки знакомишься уже постфактум, когда все вдруг вспыхивает и начинает гореть адским пламенем. Возникает непреодолимое желание рвануть со всех ног, как дикий зверь от пожара. Но это длится недолго. Затем слепящий свет гаснет, и после него остается лишь голая земля, на которой еще лет 10 ничего не будет расти. Щедрая рука пеш расчертила районы весьма обширные, и, что не могло меня не порадовать, грамотно расположенные. То, что лежало за внешней границей укрепрайона, бомбилось безоговорочно. На выжженном ландшафте врагу спрятаться трудно, да и препятствий для прыжков не остается. Но и внутри нашего кольца, которое нам полагалось сжимать в будущем, загадочная дама из Ведьмака отметила зоны риска, которые и вправду легче сравнять с землей, нежели прочесывать. В результате художественных изысканий Капра Типеш оцепленная нами местность оказалась полностью лишена всяческих лесков, болот и густо заросших лугов. В этом я разделял мнение своей новоприобретенной подчиненной. Я тоже ненавидел бои на подобной местности. Отныне ситуация становилась проще, а в будущем, когда район напылят с воздуха гербицидом и вся растительность погибнет, риск и вовсе обещал свестись к нулю. Бомбежка принесла свои плоды незамедлительно. По общему каналу прозвучал сигнал тревоги, и даже издалека было видно, как воздух поднялся в прыжке, отряд быстрого реагирования. Это значило, что где-то уже засекли врагов, лишившихся укрытия. «Я так и знала, что они прячутся у лагерей», — сказала пеш, наблюдая, как мобильные пехотинцы пикируют на свою цель. «Но эти пролезки...» «Вы знаете, где еще могут прятаться Аэрдос?» Я отметила все места, о которых знала. Пеш покачала головой. Но есть пара участков, которые кажутся подозрительными, но мы туда не ходили. Теперь пойдем, ответил я. Видите, Пеш. Будь моя воля, я бы выжег весь этот участок от горизонта до горизонта, а потом заново бы отстроил на нем лагерь. Но капитан бомбардировщика был жаден до боеприпасов а инфраструктура на захваченной территории была уже как-никак, но отлажена. Здесь планировалась постройка крупного военного объекта, позже он станет городом. Так что начинать все с нуля командование не собиралось. Предполагалось, что уничтожение немногочисленного противника займет совсем немного времени. Пеша увела нас чуть восточнее прежней позиции, вдоль линии заброшенного укрепрайона. Там, в суровом окружении защитных барьеров и пулеметных гнезд, она показала на низенький холм вдалеке, почти незаметный выступ на выжженной земле, все еще дымящейся после бомбежки. «Пещера», — сказала Пеш. «Достаточно широкая, чтобы они туда протиснулись». «Глубокая?» — спросил я. «Не знаю», — ответила она. «Мы не заходили туда, не хотели рисковать. Нас всего лишь пятеро». У меня в голове моментально развелась параноидальная идея о целой сети подземных тоннелей, где ползают наши враги, скрываясь от радаров и планируя новые нападения. Солдаты Аэрдос умели многое, в том числе и копать, их буровая машина. Есть старая шутка, которая тем смешна и грустна, что гласит истинную правду. Если собираешься убивать Аэрдос, то убивай в космосе, не пускай на планету. Иначе потом ты просто не выковыряешь их из нор. «Вы могли бы просто пустить туда глазунов», — сказал я. Пеш переспросила с недоумением. «Что? Что?» «Глазунов», — повторил я. «Такие летающие роботы с камерами. Почему бы не воспользовались ими, Капрал? Пеш ответила неловким молчанием. «Впервые слышу», — промемлила она наконец. «Что значит «впервые слышу»?» Теперь уже настала моя очередь удивляться. «Этому учат впервые же месяцы». Прежде чем ответить, Пеш переглянулась со своими товарками. «Наверное, учили, сержант». Сказала она. «Просто как-то из головы вылетело». Ответ был откровенно надуманным, будто Пеш не хотела вдаваться в подробности. Одна из тех ситуаций, когда «Ну, сержант, это долгая история». Что я не люблю в женщинах, так это те самые женские секреты, от которых больше вреда, чем польза. Дороти, по известным лишь ей причинам, считала, что не стоит сообщать мне о неподготовленности своих бойцов. Будто бы это сулило куда большие проблемы, чем если бы я был предупрежден. Но нет, эти фемфаталь смотрели на меня тусклыми забралами шлемов и молчали. Да, мы дуры, сержант, так уж получилось». Прямо-таки любимое женское мудрость плоти. Парень должен принять девушку такой, какая она есть. И что тут сделаешь? Время поджимало, и о разносах пришлось забыть до поры. Я запустил своего глазуна, и мы сосредоточились на изучении внутренности пещеры. Дороговизна скафандра мобильного пехотинца обусловлена тем, что в своем арсенале боец имеет множество мелких, но крайне сложных приборов, помогающих в бою. Маленький летающий робот r 130892 или как его называют солдаты, глазун», пусть и не обладал всей мощностью радара, хотя в охоте на Аэрдос радары помогали мало, но он не раз спасал нам жизнь. Вместо того, чтобы совать голову тигру в пасть, ты сначала пускал туда эту юркую игрушку с камерой и получал хоть какое-то представление о семи кругах Ада, ждущих впереди. Этот принцип стар как мир. Но так уж сложилось, что с самых незапамятных времен камера была лучшим другом солдата после винтовки. И когда тебе говорят «Впервые слышу о такой вещи, как глазун», то задумываешься по неволе, а какое отношение этот человек имеет к армии вообще? Камера показала унылые внутренности пещеры. Голая почва, крутые своды, пара сталагмитов, чахлая колония поганок в углу. Ничего особенного, разве что странные неровности на земле. На первый взгляд ничем не выделяется и все же беспокоит. А паранойя, как известно, спасает жизни. Если чувствуешь беспокойство, значит есть чего. Я связался с центром, хотя ответ уже знал заранее. Никто не станет посылать ударную группу ради одного-двух врагов, с которыми разведчики справятся и сами. Из центра прислали добро на зачистку пещеры, баотически добавил. Если что, вызывайте подмогу. Мы заняли позицию. Спрятавшихся партизан выкуривают огнем. Это правило, похоже, действует всегда и для всех. Мы с Аэрдос то и дело жгли друг друга с переменным успехом, изобретая для этого все более изощренные средства. Инопланетяне испытывали по-юношески пылкую любовь к ангельской пыли. По-настоящему адской штуке. Эдакому всепроникающему огненному снегу, падающему с небес. Мы же... Что ж, род человеческий вновь проявил интеллектуальный садизм и придумал зажигательный раствор, который не столько испепеляет, сколько причиняет боль. Кошмарную, на пороге шока. И поверьте, этому есть резон. Это поймет любой, кто знает о стойкости Airbus. Они могут лежать в засаде и погибать молча, ничем не выдавая за и своих товарищей. Пусть останется только один, но он все же нанесет свой удар. И только боль, адская, не поддающаяся контролю боль, заставляет их выскакивать из засида. Этой смесью корабли проводят арподготовку районов, ею уже начиняют гранаты для мобильных пехотинцев. Одну такую гранату я забрасываю в темный провал пещеры. Проходит несколько напряженных секунд. Под каменными сводами вспыхивает оранжевое пламя, и тут же раздается нечеловеческий вопль, от которого можно посидеть за несколько секунд. Он обладает несколькими оттенками визгон циркулярной пилы, волчьим воем и скрежетом железа по стеклу. В их атмосфере, кстати, этот звук искажается до вполне мелодичного баса, по крайней мере его так записывают микрофоны. Мы стоим на позиции, целимся взяв пещеры. На пороге появляется объятое огнем существо, знакомый паукообразный силуэт, жутко дрыгающий длинными ногами. Эти твари часто бывают ростом под 3 метра, так что в узких проходах им приходится туго. Пока пехотинец Аэрдос пытается протиснуться наружу, мы расстреливаем его разрывными патронами. Но это еще не все. Горящий труп выталкивает второй ксеноморф. Этот размер он помельче, ему не составляет труда пролезть в проход. Он тоже горит, но не так сильно. Тварь совершает длинный, стремительный прыжок и сшибает на землю Гаррисона, одного из моих. Мы реагируем моментально, сразу несколько очередей сшибает Скорпионий хвост, длинную конечность, которой Аэрдос обычно держит стрелковое оружие. Это необходимо сделать в первую очередь, потому что мозг твари позволяет сражаться одновременно с несколькими противниками, кромсать одного и стрелять в других, прямо как сейчас. Гаррисон тоже не сдается и яростно выворачивает своему противнику передние конечности. Однако силы равны. Ксеномор, в свою очередь, старается как можно теснее сплести с человеком, чтобы в него побоялись стрелять. Я не поддаюсь на эту уловку. Перевожу автомат на одиночные выстрелы и целюсь. И когда я уже готов нажать на курок, к противостоянию человека и пришельца присоединяется еще один пехотинец. Это Пеш. Но она не стреляет, а яростно колет противника ножом, целясь в щели между пластинами брони. В этой возне я замечаю странность. Правая рука Пеш не двигается, а висит плетью. Командирши присоединяются остальные девчонки из Ведьмака, со штыками на как дихарки с копьями. А ну в сторону! Оруя так, что рация фонит. Ошеломленные дамочки, внимая приказу, и очищают линию огня. Я делаю один выстрел. Пуля с чавканьем ходит во вражеское тело и взрывается внутри, перемалывая органы в фарш. Пехотинец Аэрдо сдергается в последней судороге и утихает навсегда. Гаррисон сбрасывает его с себя и поднимается. Он показывает небольшой палец, все в порядке. Больше из пещеры никто не вышел. Мы бросили туда еще гранату другую, но сюрпризов не последовало. Я доложился в центр, меня похвалили и приказали продолжать исследование местности. Когда сеанс связи закончился, я позвал Пеш на разговор и пустился с места в карьер. «Пеш, это что было, вашу мать? Что это за поножовщина?» Трудно общаться с человеком, чье лицо скрыто за бралом шлема. Тогда я так и не смог понять, смутилась ли Дороти или разозлилась. Ее голос был тих и ровен. «Я не хотела стрелять, я могла убить человека». «Убить пехотинца Аэрдо с ножом практически нереально, вы это знаете?» Да, но... Ну так переключитесь на режим одиночного огня. Пауза. И ответ возмущенным тоном. Я не знаю, как переключать режимы на автоматах, и никто из нас не знает. Вот это самый крутой ответ от солдата, который я когда-либо слышал. Боец, почему бросил гранату с чекой? Я не знал, что чеку надо выдергивать. В зоне боевых действий можно заниматься многими вещами. Например, выполнять поставленную задачу. Но мне, плюнув на все дела, пришлось выяснять отношения. Идиотизм происходящего выходил за все рамки. И дело пахло, если не провалом задания, то такими людскими потерями, что век мне не вылезти из прострафившихся. Я наклонился к пеш так близко, что наша забрала соприкоснулись и прошипел. «Если вы сейчас же не скажете, кто вы, прикажу арестовать». Это, конечно, облев чистой воды, но, чтобы припугнуть незнающего человека, сойдет. Пеш, по крайней мере, в этот раз вняла и обошлась без отговорок. «Мы из Медсамбата, добровольцы». «Что?» – Опешил я. «Какие еще добровольцы? В ведьмаке, из Медсамбата». «Так ведь других и нет», – отозвалась Пеш. «Всех солдат перебили, защищаться больше некому, но броня и оружие остались». Вот мы и защищались как могли. То есть вы самоучки, я правильно понимаю? Да. Тогда кто дал вам звание? От кого получаете приказы? От майора Кэмпбелла. Он дал нам звание и временно причисывал к отряду видимо. У меня едва не вырвалось. Твою мать! Чудом сдержался. Имя Кэмпбелла уже само по себе приравнивалось к богохульству, а при дамах ругаться не подобало. Майор, конечно, был в чем-то талантлив и весьма не глуп, однако более самовлюбленных людей я не встречал. Тот еще любитель спорных решений, вечно балансирующий на грани фола и успеха. А все из-за своей тяги к экономии всего, что только можно. Сдается мне он и мочу свою в бутылке собирает, копит на всякий случай. Словом, из тех людей, что творят чушь не желают слушать других. Более того, даже оскорбляет тех, кто с ними не согласен. Однако Кэмпбелл за свое скуперзейство был крайне любим начальством и, каким-то образом увиливая от провалов, потихоньку продвигался по службе. До него нами командовал майор Харрис, расчетливый мужик, который любил все делать основательно и наверняка, а потому щидел людей и не жалел средств. Подобное расточительство начальству не нравилось, Но, поскольку оно давало почти стопроцентную вероятность успеха операции, изыски Харриса терпели. Но вот майор пошел на повышение и стал полковником. Вместо него командиры посадили Кэмбела, и, похоже, вовсю наслаждались резко сократившимися затратами. Кэмбел экономил на всем, кроме риска, и пускал в ход самые сомнительные средства, сберегая последние крохи. И это было вполне в его духе, Если добровольческие соединения справляются с удержанием территории, то можно пока что не посылать солдат, а просто придать местным партизанам юридический статус. И плевать, что это не обученные женщины, вчерашние фельдшеры. Здесь был похоже, оголтелый феминист. Одинаково легко гробят и мужчин, и женщин. Пришлось смириться. У меня был приказ, а военные звания пешей компании пусть и являлись временными но все же оставались действительными. Кэмпбелл на все вопросы отвечал руганью и угрозами, так что я даже не стал выходить с ним на связь. Легче было договориться Пеш, чем с ним. «Ну вот видите», — сказал я, стараясь смягчить тон. «Неужели так больно было бы сказать сразу?» Опять молчание. Но на этот раз скорее смущенное, без злости. «Есть еще что-нибудь, чего я не знаю?» — поинтересовался я. Кэш откликнулась. Вроде бы ничего на ум не приходит. Да ну, а почему, например, у вас не двигается правая рука? Не палатка с скафандре? Дороти помялась и затем ответила. М -м у меня нет правой руки. Тут бы мне и смутиться, но злость взяла свое. О таком предупреждаюсь в первую очередь, они молчат, как будто это очевидно. И ладно бы залезла в скафандр, так ведь еще и тяжелый автомат взяла. Все равно, что на велосипед сесть с одной ногой. И даже сквозь непрозрачное забрало чувствуется это выражение на лице. «Ты тупой мужлан, хам!» Но я не поддался. Никогда не раздувая конфликты, потому что всегда решаю их кулаками. И ограничился простым ответом. «Благодарю за честность. Продолжаем прочесывать местность. Беш, ведите. третья. Остаток операции прошел гладко и без проблем, что в жизни случается редко. Противников попалось мало, все они были изранены и ослаблены. Зачистка завершилась во второй половине дня, и поскольку нас сменила другая бригада, разведчикам и ударной команде предоставили отдых. На целый вечер. Между тем, быстро растущее поселение перешло в новую стадию развития. Палатки сменились стройными рядами жилых модулей, сброшенных с космоса. Это был практически зародыш города. Как только территория будет признана безопасной, здесь появятся заводы, а после произойдет внедрение мирного населения и создание гражданских служб. Ну а до той поры хозяевами здесь были мы. У нас имелась музыка, теплое, хорошо освещенное помещение и, конечно же, девушки. А посему решено. Веселью быть. Разве что выпивки нет, но кого это остановит, веселиться у нас умели. Люди собрались в одном из модулей, обещавшим вскоре превратиться в клуб. Из открытых дверей доносились звуки веселья. Я, до этого собиравшийся провести свободный вечер с книгой и в горизонтальном положении, поддался искушению и решил присоединиться. Клуб встретил меня музыкой и соблазнительным ароматом закусок. Похожие девочки решили встретить парней на полную катушку и накрыли стол. Веселье шло полным ходом. Люди разговаривали, смеялись, играли в карты, пары танцевали под музыку. В празднике не участвовали лишь двое женатиков, которые болтали устало закусками, и... однорукая девушка, нелюдимо сидевшая в уголке. Упершись локтем в столик, она апатично наблюдала за веселящимися людьми и время от времени прикладывалась к стакану сока. Когда-то, посещая уроки рисования, я увидел иллюстрацию из медицинского атласа. Преподаватель назвал ее «Идеальной женщиной». Правда, он тут же пояснил, «Идеальная» не значит «самое красивая. «Идеальная» значит «самое обыкновенная". И действительно, на том рисунке была изображена женщина в фас и профиль. Не красивая, не страшная, не огромной груди, не широких педер, Просто женщина. Больше и не скажешь». И Дороти была как раз из таких. Кроме зашитого правого рукава, она ничем не выделялась среди остальных. Симпатичная, как и любая молодая девушка, но не более. Соломенного цвета волосы, уложенные в милое коре, чуть сдернутый нос и тонкие губы. Глаза смотрят равнодушно, даже скучно. Очередная серая мышка, кое в достатке встречается в должностях среднего звена. Впрочем, настоящий красавицы в помещении наблюдалось не так уж и много, однако каждая дама удостоилась своего кавалера, а Дороти коротала вечер в одиночестве. такие бракованный товар. Судя по ее лицу, она с этим уже смирилась. Это меня и задело. Я и сам когда-то был одноруким, и девушки игнорировали меня столь же старательно, как сейчас молодые люди отворачивались от пеш. Мне стало ее жаль. По-настоящему жаль, без всякого притворства. Когда сам испытал подобное, то сочувствуешь по неволе. Ведь в конце концов, пеш была такой же девушкой, как и остальные. Я и решил, почему бы и нет. С этого, к слову, начиналась вся самая идиотская в моей жизни. Но не в этот раз. Стащив со стола с закусками какой-то бокал, я уселся за столик с одинокой гостьей. Капрал пеш. Дороти посмотрела на меня с легким недоумением, но затем кивнула. «Узнаю ваш голос. Добрый вечер, сержант. Как вы меня узнали?» Впрочем, она сама поняла, что задала риторический вопрос. Тем не менее, я выкрутился. Интуиция. И даже не моргнул. Дороти покосилась на пультю, но ничего не сказала. «Не танцуете?» — поинтересовался я. Она криво улыбнулась. «Неудобно. Конечности не хватает». Похоже, она решила рубить плеча. Людям, знающим о безнадежности своего личного фронта, свойственна такая прямота и циничность. Знаю, сам был таким же. «Давно воспокалечено», — спросил я, пробуя содержимое своего бокала. «Мне попалось что-то приторно «Две недели назад», — ответила Дороти. «Прямо на второй день после того, как я попросилась добровольцем в ведьмак». «И вы сражались даже после потери руки?» — удивился я. «Достойно восхищения». «Достойно», — согласилась Пеш, без всякого оптимизма. «На руки как не было, так и нет». «Это ерунда. Утешил я ее. Конечно, восстановит. Вами, как военнослужащие, займется в первую очередь». Дура тебе отмахнулась. «Я слышала восстановление неполное. Так, косметический эффект, чтобы смотрелось не слишком страшно». «Ничего подобного». Я покачал головой. «Придется, конечно, поупражняться пару недель, но потом все будет отлично», — проверял на себе. На этот раз она посмотрела на меня более пристально. Вот как? И как же это случилось? Этот вопрос был задан все тем же вежливо равнодушным тоном, которым поддерживали беседы. Но в нем обозначился интерес, надежда. И вот разговор завертелся. Со скрипом, с некоторыми натяжками, но все же завертелся. Когда встречаешься брата по несчастью, то доверяешь ему чуть больше, чем очередному незнакомцу. Так что Дороти потихоньку оттаяла и даже начала смеяться. Она оказалась вполне интересным собеседником. Разговор с ней не был похож на минное поле или просто на глухое болото, как с некоторыми девушками. Люди в комнате недоверчиво косились на нас, когда мы вместе выходили из клуба. Кто-то даже хихикнул след. Я не обратил внимания, но Дороти похоже это задело. Однако она старалась не подавать виду. Мы прошли по коридору до выхода. Я открыл дверь и пропустил Дороти вперед себя. Мы погрузились в ночную прохладу. Какое-то время мы шли молча. Но это не было тем напряженным молчанием, когда люди не знают, о чем говорить. Напротив, сейчас мы чувствовали себя настолько комфортно, что никаких слов и не требовалось. «Я вспомнила», — сказала вдруг Дороти. «Я читала статью в газете «Стая железных зверей».» Я поморщился. Из моих рассказов тот вечер Дороти узнала немногое. Лишь то, что я был одним из трех тысяч человек, заключенных под куполом третьей колонии прототип-18, и что я потерял руку после укуса инопланетной твари. Но волшебное слово «купол», конечно же, растревожило богатую память городе. «Теперь понятно, почему у тебя и лицо, и имя такие знакомые», — сказала она. «Я видела твою фотографию в статье, ты был вожаком перехватчиков». «Не вожаком», — отрезал я, — «командиром». Она посмотрела на меня с любопытством. Знаешь, что про тебя там писали? Я вспыхнул. Скажи, Дороти, подобное. Пару лет позже я бы не только не стал отрицать, но и подыграл бы шутки ради. Чего уж там, как-то раз даже пришлось изображать из себя маньяка. Но в юности не безразлично, что о тебе думают люди. Я пустился с места в карьер. И чья эта статья? Марка Чепмана. Ты знаешь, сколько трупов за Марком Чепманом? Дороти удивилась. Ты знал его? И еще как знал. В бандитской шайке он был одним из самых лютых. бандитской? В голосе Дороти прозвучало недоверие. Боится, сукин сын. Я ухмыльнулся, зная, что меня не обманешь. Дороти помолчала, переваривая информацию. Тогда почему его не арестовали? Спросила она. Нет доказательств. Нет состава преступления. Я пожал плечами. Трупы кремировали, так что предъявить было нечего. Тогда многие смогли ускользнуть. Но ты же давал показания. Конечно. Я кивнул. Назвал им целый список. Тех, на кого что-то нашли, наказали. А остальных отпустили. Презумпция невиновности. Почему тогда Чепман пишет такие статьи? Спросила Дороти. Неразумнее ли залечь на дно? Дело в том, что я все помню. Ответил я. И забывать не собираюсь. Тогда под куполом я гонялся за ним. Но так и не поймал. И он знает. Я не прощаю. У таких преступлений срока давности нет. Поскольку приказа на светомаскировку не было, на улицах горели фонари. В их свете гуляли редкие пары, солдаты, получившие увольнение, и дамочки из медсамбата. Мы с Дороти шли совсем рядом, иногда соприкасаясь плечами. Уже тогда, в тот ночной час, между нами все было решено. Боже, Дороти скажет, что на нее произвел впечатление образ сурового правдолюба, каким она почему-то видела меня. Я же? А с кем еще я мог вот так разговаривать? Кто еще мог вот так внимательно, без тени насмешки, слушать меня и принимать все близко к сердцу? И больше не встречал других таких людей. Ни я, ни Дороти не искали уединения за углом или в кустах, не искали компанию на одну ночь. Это было не в нашем характере. Между нами назревало нечто гораздо большее. Тогда, конечно, ни я, ни она этого не осознавали, но тот вечер явно был особенный. Когда пришла пора прощания, я спросил без всяких раздумий «Хочешь поужинать завтра?». На лице Дурати отразилась короткая буря чувств. Я словно слышал ее сомнения. Зачем я тебе? Пытаешься утешить? Ищешь легкую добычу? Здесь и так все девушки легкая добыча. Зачем тебе я? Но она колебалась недолго. Мы оба хотели продолжения. Дура согласилась. Хорошо. Вечером в личное время. Когда на ужин лишь кофе без молока да бутерброды, то, наверное, это не слишком романтично. Но эмоции и ассоциации — странная вещь. Я отчетливо помню, что бутерброды были сухими, сделанными из черствого хлеба. И все же нам было так хорошо, что мы еще не раз кротали подобным образом вечера. Дороти позвала меня в комнату отдыха женской казармы. В тот вечер девушки гуляли с кавалерами. Полумрак, мрак, тишина. Слабый свет уличных фонарей, проникающий в окна. Мы опять молчим, говорить не нужно. Всего лишь второй день знакомства, но нам так хорошо вместе, что ничего уже не имеет значения. Именно тогда я и познал одну из величайших тайн человеческих взаимоотношений. Ничего не получится, если не будет взаимности. А когда есть взаимность, то все складывается невероятно просто и быстро. Иными словами, любовь – удивительно простая вещь. Жаль лишь, что в юности я этого не знал, и мое мировоззрение формировалось откровенно бездарными книгами типа «Странная мысль», «Следы на снегу» и «Женщина в черном». Мой вам совет, в особенности девушке, не читайте любовных романов, жить будет легче. День выдался трудный. Мы бы проголодались и были согласны даже на черстые бутерброды. Тарелка быстро опустела. Дальше мы прихлебывали кофе. Вскоре я решил, что кавалеру молчать не полагается, и спросил, «Тебя уже вернули в медсамбат?» Дороти поставила чашку и вытерла губы. «Нет», — ответила она. «И я и девчонки до сих пор в разведывательной команде Ведьмака». «До сих пор?» — удивился я. «Почему здесь же полно солдат?» "Кембл говорит, что им нужно наше знание местности. Она пожала плечами. «Сейчас такая суета, не иначе как к бою готовиться». Да ты и сам сегодня был на космодроме и видел своими глазами. Это точно. Плацдарм для обороны и нового наступления был уже готов. В планете стягивались войска. Обычно, когда ожидается наступление в космическом пространстве, то никаких высадок на планету не производится. Сейчас же, напротив, корабли зачистили в небе, взлетая и садясь на космодроме. Они привезли амуницию, в военный городок прибыли новые отряды. Всех свободных от солдат погнали разбирать груз. Чего-то там только не было: мины, пушки, радары, те что позлее, даже пара компактных вездеходов. Когда привозят столько всего, то становится ясно будут обустраивать оборону. Легко составить логическую цепочку из двух звеньев. Если строится столь мощная защита, то и враг будет многочисленным и сильным. Назревало серьезное наземное сражение. Оно и неудивительно, что разведчики бегают целый день с высунутыми языками. Сначала мой отряд шатался по зарослям, ставил метки на карте, потом корабли выжгли весь ландшафт до голой земли, а после, когда мы вернулись в расположение базы, нас еще заставили развозить доставленный на космодром груз. Никакого вспомогательного персонала. Зачем он по логике Кэм был нужен, когда кругом столько солдат? И Дороти с ее девочками, я уверен, он держал на передовой по той же причине. Ведь лиценс с временными званиями выплачивается вдвое меньший оклад. А в дополнение к этому идет знание местности, которые могут похвастаться дамочки. Сплошная выгода, как ни погляди. Да вот только разведчики всегда гибнут первыми. А Кэмпбелл, следуя своей экономии, выдвинул на передовую совершенно никудышных бойцов. Так он поступит еще не раз, прежде чем завалит одну операцию и его не переведут на хозяйственную должность в тылу. Кэмпбелл, если ты еще жив, то знай, я тебя ненавижу, скотская ты отродья. «Подобная ситуация, ну никак не прибавляет энтузиазма. Ты запал на девушку, а ее отправляют на передовую. Считай, пора заводить новую девушку». «Черт!» — сказал я после долгого перебора ругательств. «Это очень плохо». Дороти ответила согласным молчанием. Она не питала иллюзий по поводу своей боеспособности. Наблюдение за потерями Ведьмака производило отрезляющий эффект. «Я не имею права отказаться», — произнесла она. Пока командир не снимет с меня полномочий, я должна подчиняться приказам. Знаю, огрызнулся я, только все равно ничего не могу сделать. Кэмпбелл меня не послушает. Боишься? Этот вопрос был задан настолько нейтральным тоном, что я, занятый мрачными думами, не увидел в нем истинной подоплехи. Однако, сам того не зная, ответил правильно. Боюсь. За тебя. Она улыбнулась. Той самой доброй, чуть печальной улыбкой, что всегда меня обезоруживала. И накрыла мою руку своей. Но ты ведь придешь на помощь? Конечно. И это было даже лучше, чем просто ответить «я люблю тебя». Тем более, что потом у меня представилась пойма возможностей поведать Дороти о своей любви. А вот данное обещание имело эффект куда больше, нежели банальные слова. В особенности в долгосрочной перспективе. Потому что свое слово... Я сдержал на все 100%.